Глава восьмая Кама не широка, но многоводна. Высокие берега в кудрявых увалах, Села, перелески, ковры волнистых ниф. «Ах, какая церковка! Прохор, Прохор!» — указывала биноклем Нина. «Новгородский стиль, век пятнадцатый-шестнадцатый». Прохор сидел возле штурвальной рубки,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 «Восемь! Девять с половиной!» — доносилось снизу. «Одна вода!» — отрывистый свисток довольно мерить, глубоко. Возле Богородского кама слилась с Волгой. «И это называется Волга!» — насмешливо сощурившись, присвистнул Прохор. «Да, Волга!» — отозвалась Нина.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 Любовь однобокая и пресная. Даже Анфиса. Что Анфиса? Конечно, Анфиса таких и на свете нет. Но разве можно ему связать себя с нею? Он — Прохор Громов. И Анфиса. Невыгодно и страшно. Значит, остается Нина. Он груб, силен, он коренастый кедр. А Нина чиста.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 ищет ангелов на своих золотых путях, но глаза ее смертны, видят вершок не боли, и вдали вглубь. Несчастные глаза, несчастный человек, глаза ее в слезах, а мысль в восторге. Да, ангелы есть, вот они, вот они в мыслях, тут, возле нее, и среди них, конечно, Прохор.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 Ты где вскочил-то к нам? В исадах, с лодки. Ну, как дела, Лука Лукич? Ну-ка расскажи еще разок. Прохору любопытно. Это Петра Данилыча Громова, сынок. Большой коммерсант будет. Да с. Видать, -с, одобрительно протянул доверенный, окидывая взглядом молодого верзилу, и вновь в подробностях рассказал про коммерческие дела. «Документы при тебе?» — спросил хозяин, степенно и самодовольно оглаживая бороду. «Фактуры, накладные, счета в конторе в нижнем. А вот дубликат главной книги захватил. Ну-ка, давай-ка! Да ты садись!» Доверенный продолжал стоять, отираясь клетчатым платком, и стоял, вытянувшись, Прохор. Хозяин долго рассматривал книгу, то вскидывал на лоб, То опускал на нос золотые свои очки. — Сколько сделано белок? — Восемьдесят пять тысяч. — А скобиной товар куплен? Где заприходовано? — Будьте добры на букву «С». — Позвольте-с. Но вот пришла Нина, смуглая, темноволосая, в белом с васильками на груди. — Папочка, пойдемте завтракать. Я заказала стерлить. — Сейчас, сейчас. Слушай-ка, Прохор. — Это какую вы с ней выдумали наливку пить? — Нинка, какую? — Брудершафт, — улыбнулась Нина, показывая блестящий свежий ряд зубов. — Не слыхивал. Заграничная, что ли? — Нет, здешняя, — серьезно сказал Прохор. — Собственного разлива. — Сейчас, сейчас. Надо телеграммы написать. — Ну-ка, Проша, садись, ты попроворней. — Пиши, я буду сказывать.